Глава 27. Отряд 3, двигайтесь строго на север. Отряд 8, у вас на пути три погонщика. Отряд 17, плавно заворачивайте налево. Последние полчаса вокруг меня творилось нечто невообразимое. Тугие струи ливня, срывающиеся с неба тайфуны и торнадо. Нулевая видимость от летящих в глаза капель песка и стрел, ослепляющие вспышки молний. Я же, присвоив всем голубым пятнам порядковые номера, выводил их к долине около бастиона седьмого доминиона. Ну как к долине? Сейчас она больше походила на озеро, чем на долину. Буря, накрывшая весь инферно, не только превратила каньоны в бурлящие реки, но и полностью деморализовала демоническое войско. В первые минуты бури счет убитых чертей шел на тысячи, а опыт лился на меня настоящим водопадом. Люди же, большинство из которых хоть раз в жизни добыли под ливнем, получили шанс на спасение. И я старался использовать его по максимуму. Пока Макс штурмовал гранд-отели-ангары, я по клочкам собирал человеческие легионы, выводя их из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Где-то я ускорял ход отрядов, где-то точечными ударами молний обращал в бегство сильные группировки демонов. Мой уровень давно уже перевалил за 800 Но раскидывать очки характеристик было попросту некогда. Успеть, спасти, вывести из-под удара. Умом я понимал, что бесконечно буря продолжаться не может, и что еще пару минут и жар инферно вернет свои позиции. Но сердце отчаянно верило «я успею, я спасу, я выведу свои войска». К тому моменту, как закончилась буря, у Бастиона собрались три неполных легиона, три из 13. Помимо них есть еще Первый и Второй легионы, которые охраняют бастионы доминионов. Но куда делись остальные восемь легионов? 8 полноценных штопых легионов. Хоть сердце отчаянно и верило в победу, но здравый смысл подсказывал. Я не спас три легиона недобитков, я лишь отсрочил их участь. Почему так? Да потому что, судя по моей карте главнокомандующего, К седьмому доминиону стекались остатки армий, всех без исключения доминионов. Более того, их вели не просто верховные демоны или высокопоставленные тысячники, но лично владыки. Единственный плюс, который я все-таки видел, это остановка экспансии через пролом, созданный мной портал, привратником которого стал Жердяй Хотур. Кстати, воспользовавшись умением главнокомандующего, Я под шумок переместил портал в бастион седьмого Доминиона. О том, чтобы вернуться через него в Срединный мир, не было и речи. В памяти были свежоохранные меры канализации, а вот разрушить его явно не помешает. Саня, против нас бьются такие же легионеры. Что за чертовщина? Алекс, мы ждем ваших распоряжений. Алекс, откуда взялся этот оазис? Это же чудо какое-то. Генерал, мы ждем ваших приказов. Я слышал командира каждого из отрядов и, помимо этого, установил прямой канал связи с Викой и Пат, Максом и Локшером. Вот только как им сказать о том, что нас окружает армия разъяренных демонов, я не знал. Мой план был прост — выманить всех владык и перебить их в почти честном поединке. Вот только чертовы демоны не просто явились к источнику бури, но и привели за собой все свои армии. А то, что они на время позабыли про третий и двенадцатый доминионы, которые каким-то чудом находились под нашим контролем, я мог объяснить одной единственной причиной. Эти ребята намеревались стереть седьмой доминион с лица Инферно. Саня, зато теперь я понял, куда делась парочка пропавших легионов и кто захватил контроль над седьмым доминионом. Ладно, дольше тянуть не получится. Я еще раз обвел взглядом расположение своих войск окруженных бесчисленным океаном демонов, и потянул из инвентаря скипетр владыки Инферно и короля мертвых. Я вижу только один шанс, эпичный замес с владыками на глазах их армий. Победитель получает все. Макс, я с сожалением взглянул на рассеивающиеся тучи. Максимальная готовность. Помнишь, я рассказывал тебе про хитроумного Васю? Тот тип в подземелье, уточнил брат и сходу поймал мою мысль. Так это он захватил бастион? «Он самый», — кивнул я, паря в небесах и внимательно смотря за передвижением противника. «Сейчас я вызову владык на бой, и у нас будет два варианта. Или он вылезет из своей норы и решит биться за право стать наместником инферно, или его придется выкуривать из темницы». «Локшер с его крысой поможет выкурить уродца», — тут же отозвался Макс. «Но если он вылезет, сам биться буду я». «Макс, ты бы видел его артефакты и сборки». «Это не обсуждается», — отрезал брат. «Воин получает силу только в битве. Мне нужен этот бой, Сань». «Черт с тобой», — бросил я в сердцах. «Но смотри, если проиграешь...» «То у нас под боком есть чудесный Азис», — ухмыльнулся Макс. «Как ты его, кстати, сумел призвать? Ребята локшеры сейчас как новенькие, поэтому...» «Макс», — перебил я брата, — «если ты проиграешь, Азис тебе не поможет. Ты не сможешь подняться по лестнице, понимаешь? Не сможешь!» И даже яйцо-рух тебе не поможет. «Не смогу подняться по лестнице, не увижу Маришку», — мрачно кивнул Макс. «Поверь, я ни на секунду не забываю о нашей конечной цели и сделаю все, чтобы вытащить ее отсюда, ее и всех нас». «Вот и отлично», — недовольно бурхнул я. «Не рискуй. Мне нужен цилиндр с торчащими из него штыречками. Ты сразу поймешь, когда увидишь». «Так может послать пад? Уже», — перебил я Макса. «Уже, брат. Готов?» «Готов ли я к бою с оставшимися владыками Инферно?» — уточнил Макс. «Да еще и во время городских боев в нашем, можно сказать, родном Доминионе?» «Конечно готов!» «Ну, тогда поехали!» Я размахнулся из силы и ударил скипетр владыки о скипетр короля мертвых. «Внимание, получен уровень! Внимание, получен уровень!» «Признаться, я уже потерял счет уровнем!» События развивались настолько стремительно, что я едва-едва успевал переставлять фигуры на шахматной доске. Не было времени прикинуть стратегию и тактику, осмыслить происходящее. Оставалось только рубить как можно больше фигур и надеяться на то, что мой старый план сработает. Ну и молиться, чтобы у меня козырей оказалось больше, чем у соперников. Внимание, получено 1 8 стихия «Земля элитный». Внимание, получено 1/8 стихия огонь, элитный. Внимание, восьмой доменён остался без владыки. Внимание, получено достижение. Намируи смерть красна четвёртого ранга. Когда за вами наблюдают более четырёх разумных, скрытая характеристика пафос добавляется ко всем основным характеристикам вас и вашего отряда. Внимание! Вы убили очередную божественную сущность окончательной смертью. Достижение кулак титана пятого ранга трансформируется в ауру титана. Урон против рейдбоссов увеличивается на 50%. 30% процентный шанс проигнорировать защиту для любого члена вашего отряда. Внимание! Получено достижение фанатичный демоноборец. Плюс 60% к урону обитателям инферно. Плюс 60% к защите от обитателей инферно. Забавно, пробормотал я и активировал способность глаз Головнокомандующего. «Ну что, шавки, готовы сразиться с настоящим воином?» Мой голос с легкостью разнесся по округе, и армии, как людская, так и демоническая, взревели. Первые от гордости и нахлынувшего на них пафоса, вторые от ярости и унижения. «Ты будешь визжать, как девчонка, пока я буду снимать с тебя кожу». Лениво сообщил мне владыка, кажется, первого доминиона, летя ко мне. «Нет, это я выпущу его кишки и подвешу дерзкого эльфа на них!» Тут же возразил владыка второго доминиона, догоняя своего коллегу. «Видимо, ни у одного меня были способности главнокомандующего». «В очередь! О, знакомый голос генерала Васи! Так-так-так, где же он?» «Это я выколю у этого вора глаза, а потом уже займусь вами!» «Господа черти!» – я поспешил влезть в разворачивающуюся перепалку. «Предлагаю бой до последнего победителя. Кто останется в живых, получит все. Власть армии, инферно!» «Заманчиво!» – скрипнул владыка четвертого доминиона. «Великая битва!» – прошелестел владыка пятого. «Армии предлагаю оставить!» – продолжил я, приободрившись первым успехом. «Пусть посмотрят!» «Хорошая попытка, эльф, свалившийся с небес!» — хохотнул владыка, кажется, девятого доминиона. «Но ты просчитался! Наша армия раздавит твои огрызки и не поморщится! А ты будешь за всем этим наблюдать, поедая свою собственную требуху! Легион, стереть жалких людишек в порошок!» «Стереть в порошок!» — громогласно подтвердили остальные владыки, стремительно приближаясь ко мне. Их армии, только что было притормозившие, снова набрали ход, огибая озеро и целенаправленно сближаясь с моими войсками. Ну и плевать, главное чертов Вася, вылетевший из гранд-отеля на ужасного вида химере, приближается на расстоянии удара молнии». «Объект покинул отель», — раздался в голове голос ПАД. «Могу ликвидировать оставленные им ментальные закладки». «Ментальная защита ослабла», — тут же отреагировала Вика. «Могу взять под контроль местного полковника». «Действуйте, девчонки!» — крикнул я, перекладывая треснутый меч Серафима из инвентаря в слот быстрого доступа. «Макс, план Б!» Я достал свой последний козырь, который хотел сохранить до Срединного мира. «Костяной рог!» — единовременный телепорт в Лукоморье, реликтовый. «Все, что мне было нужно, получить цилиндр седьмого доминиона. Это, конечно, не все 13 но для создания лестницы должно хватить». «И я очень надеюсь, что призываемая мной подмога продержится до создания этой лестницы». «Это еще что такое?» — владыка первого доминиона завис в воздухе и с удивлением уставился на забурлившие воды озера. «Какого?» «Макс, действуй!» — крикнул я, швыряя небесную молнию в Васину Химеру, которая летела прямо в меня. «А-и-я-а-а!» Вылупившаяся птица рух закричала так громко, что с легкостью перекрыла шум адской армии. Владыки на мгновение замерли в воздухе, не понимая, куда смотреть. То ли на выходящих из бурлящей воды высоченных витязей в кольчугах и с копьями наперевес, то ли на маленькую птицу рух, которая, тем не менее, уверенно несла на себе воина с копьем. «Ну привет, Вася!» — кричу я, осыпая молниями, бледного, как сама смерть человека. «Зря ты вылез из своей норы!» «Ты?» — глаза игрока широко распахиваются, и он не видит стремительно приближающегося Макса со светящимся копьем наперевес. «Да я тебя!» Вася успел достать из инвентаря свиток, как копье сварога с треском разворотило ему спину и вышло из груди. «Дзанг!» — послышался запоздалый звук удара. «Дзанг, дзанг, дзанг хеч. А это вышедшие из волн Витязи под командованием дядьки Черномора дружно взяли неровную линию демонов в копье. Следом за великанами неслось наше войско, ведомое локшером Парочка владык, не выдержав напряжения, принялись рубить друг дружку огненными мечами. Со стен бастиона в сторону армии демонов неожиданно полетели стрелы и копья полковых метателей. Я же, не обращая внимания, где низ, а где верх, рубил хрипящего от боли Васю. Несмотря на мой уровень, «На нём было слишком много защитных амулетов, и даже молнии, сыплющиеся из меня, как из трансформаторной будки, не могли нанести ему серьёзного урона». «Тварь!» — процедил Вася, с ненавистью смотря на меня и наводя на меня свёрнутый свиток, от которого так и несло смертью, окончательный и бесповоротный. «Корона будет, ма!» «Хлюп!» копье с противным хваканьем скрылось в груди игрока, свиток выпал из его рук, Сзади сверкнуло что-то быстрое, и в следующий момент его голова взорвалась, как переспелый арбуз. «Внимание, получен уровень! Внимание, получен уровень!» «Теперь я понимаю, почему-то вцепился в этот класс!» — весело крикнул Макс, сидящий на птице рух за спиной убитого игрока, и резким движением стряхнул кровь с полыхающего янтарем копья. «Это фиговина!» — в воздухе сверкнул латунный цилиндр и я чудом поймал его свободной рукой, невольно провожая взглядом падающую вниз фигуру хитроумного генерала, который бог его знает сколько лет просидел в собственноручно оборудованной темнице. «Это, брат!» — я взмыл повыше, доставая еще два цилиндра, переданные мне локшером И стоило мне выложить их перед собой, как седьмой доминион, словно отзываясь на смерть Васи окрасился голубым, давая понять, что сейчас все три доминиона находятся под моим управлением. «Давай, Сань!» — в глазах Макса полыхал огонь берсеркера. «Вызывай эту чертову лестницу, пока витязи шинкуют демонов, а я шинкую владык. Пад, а ну прикрой брата!» «Даю-даю, Макс!» — пробормотал я себе под нос, закрывая глаза. Владыки, демоны, умирающие войны и удушливый запах серы — все отошло на второй план. Сейчас был только я и подсвеченные голубым замки, в центре каждого из которых я видел пещеру с колодцами. Щёлк цилиндр третьего доминиона идеально совпал с пещерой. «Щелк, щелк» — седьмой и двенадцатый также приняли эти небольшие цилиндры, которые я, наплевав на все законы физики, воткнул прямо в светящиеся проекции своих замков. Все три цилиндра соединились в светящейся линии, больше всего похожей на черенок лопаты, И я, поддавшись внезапному порыву, схватился за черенок и потянул его на себя, переворачивая вслед за собой весь мир».